«Повидаюсь с ней», — мысленно сказал я себе, — «если удастся еще раз. Поговорю с ней как друг, как родственник, укажу, какой опасности она подвергает себя и помогу ей удалиться во Францию, где ей можно будет спокойно и благопристойно выждать исхода волнений, разжигаемых, несомненно, тем политическим совратителем, с которым она соединила свою судьбу». «Итак, я могу заключить», — сказал я вслух Макгрегору после пяти минут молчания, с той и с другой стороны, что его превосходительство, буду звать его так, раз вы не хотите сообщить мне его настоящее имя, жил в Осбалдистон холле одновременно со мной? Понятно, понятно. И в комнате молодой леди по вполне естественной причине. Эта непрошенная справка прибавила горечи к моей боли. Но никто не знал, продолжал Макгрегор, что он скрывается там, кроме Рэшли и сэра Гилдебранда. Посвящать вас об этом не могло быть и речи, а у прочих молодцов не хватило бы ума разобраться, где кошка, где сметана. Хороший дом, старинный, и что мне в нем особенно нравится, это множество ходов и выходов, нор и тайников. Засадите вы там в закуте 20-30 человек, и вся семья проживет неделю, ничего не обнаружив, что, конечно, может представить при случае большое удобство. Вот бы нам такой Озбалдистон-Холл В крейг горы. Но нам, дикарям, служат ту же службу леса и пещеры. Надо полагать, его превосходительство, сказал я, был причастен к тому первому злоключению, которое постигло... Я невольно запнулся на имени. Морриса, хотите вы сказать, хладнокровно добавил ропрой слишком привыкший ко всякому насилию, чтобы возмущение, выраженное им вначале, могло долго его волновать. Я, бывало, от души смеялся над той проделкой. Но теперь, после злополучной истории в Лохарде, мне как-то не до смеха. Нет, его превосходительство был тут ни при чем. Мы обделали все между собой, Рэшли и я. Но потеха это пошла после, когда Рэшли ухитрился отвести подозрения от себя на вас, потому что он с самого начала не слишком к вам благоволил. А потом вмешалась мисс Ди и заставила нас разорвать всю нашу паутину и вырвать вас из когтей правосудия. А этот запуганный трус Моррис, он чуть не рехнулся со страха увидев настоящего виновника в тот час, когда возводил обвинение на неповинного человека. А пройдоха секретарь пинчуга-судья. Хо-хо, посмеялся же я тогда над всей компанией. Но теперь что я могу сделать для бедняги? Разве что заказать несколько мес за упокой его души. «Разрешите узнать, — сказал я, — как мисс Вернон приобрела такое влияние на Рэшли и его сообщников, что заставило вас отступиться от вашего замысла? От моего замысла? Он не был моим. Никто не скажет обо мне, что я сваливаю бремя со своих плеч на чужие. Все затеял Рэшли. Но, конечно, мисс Вернон пользовалась влиянием на нас обоих, потому что его превосходительство питает к ней слабость, и еще потому, что ей известно слишком много наших тайн, которые лучше не раскрывать. «Черт побери того!» — воскликнул он, Как бы подводя всему итог, кто посвящает женщину в тайну или уступает ей власть, нельзя давать полоумному палку в руки. Нам оставалось четверть мили до деревни, когда три горца, наскочив на нас с оружием в руках, приказали нам остановиться и сказать, по какому делу мы идем. Мой спутник глухим и властным голосом молвил одно только слово: "Грегорах", и в ответ раздался громкий радостный крик или скорее вой один бросив на земь кремневое ружье так крепко обнял колени своего вождя что тот не мог двинуться из губ его лился поток гельских поздравлений то и дело переходивших в какой то вопль восторга Двое других после первого бурного взрыва радости кинулись бежать буквально с быстротой оленя, соревнуясь, кто первый принесет в деревню, занятую теперь сильным отрядом Макгрегоров, радостную весть о побеге и возвращении Ро-Проя. Новость вызвала такую бурю ликования, что отголосок ее звенел далеко в горах, и все, от мало до велика, мужчины, женщины, дети, ринулись в долину встречать нас бурно и шумно, точно горный поток. Услышав стремительно приближающийся к нам топот и гомон ликующей толпы, я счел нужным напомнить Макгрегору, что я здесь чужеземец и нахожусь под его покровительством.